Я приеду к тебе на обед, чтобы сплести на милецкий манер разные басни, но и тут в меру. Хочу тебе рассказать об одном литераторе, которого даром накормили хорошим завтраком и ограбили среди бела дня». Он был завален, по общему счету, вот уже сорок лет, как бедняжечка эта по стилю. Как обычно, жена, побуждаемая похотью, пригласила его на кровать. Литератору приснилось, что бочка-то его староватая и много трещин дала. Представилось ему, что, откормившись за счет общественной щедрости, как ящик со свитками, лежит он на диванчике и собирается обедать». Вошел Нерон и говорит, милости просим. С этими словами он вынул первую книгу, уселся на ложе, позвал служаночку, иди сюда, дрянь такая, и дочитал ее до самого конца. То же самое сделал со второй и третьей служаночкой, покуда литератор плавал в море соображений, а затем ушел. Литератор истолковал это так, что для радостного наслаждения, наподобие Венеры, писание его закончится. «В нашем обеде пусть будет все в меру, не хватает только сигнальной трубы, чтобы вызвать на бой время, за ним проведенное. Жалься, скорее приди мне на помощь, о муза!» И если не обращать внимания на некоторые шероховатости и нестыковки то, в общем и целом, текст мне понравился. Тем более, что про музу я приписал самостоятельно, поддавшись внезапному поэтическому порыву. Весьма довольный своими профессиональными навыками, я отложил состряпанный экземпляр для просушки и стал прикидывать, сколько за него можно запросить у любителей античной словесности. Как тут прислужница... Доложилось, что мною интересуется некая дама, и эта дама ожидает меня в гостиной. Сожалея, что меня прервали на самом интересном месте, когда стоимость подделки уже приближалась к тысяче драхм, я поспешил в гостиную, дабы быстрее разведать, какая именно дама хочет получить от меня по шее, ввиду прерванных научных размышлений. Прибыл на место предполагаемого смертоубийства, и никого там не обнаружил. Я видела сон, вдруг прозвучало из-за колонны. Надо признаться, что с некоторых пор я подрабатываю главным специалистом по онейрокритике, то есть толкованию грез. Поэтому всяческие некроманты и вайт-спириты лезут в мой дом с целью поделиться увиденными во сне извращениями. То ли жалеют, что не было этого наебу, то ли хотят потрепать мне нервы. Видела сон. Экая новость. Да тысячи граждан пробуждаются с, мерз... с мерзостным ощущением, что их сегодня ночью облапошили. Люди необразованные видят во сне, как творят они гениальные сочинения, а наяву двух слов связать не могут. Или наоборот, известному сочинителю, как гром среди ясного неба, привиделся следующий ямп. «Наступит однажды, нежданное вдруг!» Он подумал, что за бред. Разочаровался в литературе, занялся разбоем, был схвачен и казнен. — Сон, — ухмыльнулся я, — только и всего некая женщина втайне от мужа употребляла неразбавленное вино в больших количествах. Иначе говоря, впадала в беспамятство и храпела до утра без задних ног. Но однажды она увидела сон. А во сне — гиппокентавра. Не ведая, как можно истолковать подобного зверя, женщина обратилась ко мне. «Тебя интересует, что означает гипокентавр? «Нет», — отмахнулась женщина. «Меня беспокоит мой муж» как долго он будет пребывать в неведении, и успею ли я допить весь погреб. — Сон, — подтвердила дама будто сижу я в высокой траве возле дороги. Густая тьма окутывает все вокруг, и продолжается три дня хмарь египетская. На первый день в кромешной мгле проезжает мимо меня повозка, груженная навозом. Я чувствую вонь, но не знаю, как это истолковать. «Хорошо бы застать ее дома», — говорит кучера, потом добавляет, — «но ничего, и так сойдет. Слышу, как он кряхтит и разбрасывает навоз в разные стороны». Что скажешь, толкователь сновидений? Всякий навоз это критика, отозвался я. Куриный помет благожелательное, коровье лепешки обстоятельное». На следующий день, продолжил свой рассказ дама, скачут по дороге два всадника, остановились неподалеку и беседуют. Я слышу их голоса, но не знаю, как это истолковать. Было бы удачно, — говорит первый всадник, — застать ее дома. Да, — подтверждает второй, — сразу бы морду начистили. Пообщались они таким образом, и поскакали себе дальше. Что думаешь ты по этому поводу? Хорошо, когда снится, что едешь верхом на баране по равненной местности. Особенно для людей-ученых, самодовольно заметил я. А всадники означают... «Маргариновую интеллигенцию, то есть враждебную истинному прогрессу. Недаром же они собирались набить тебе морду». «Ладно», — продолжила свой рассказ дама. «Уже третий день. Сижу я в высокой траве, вдруг шлепают мимо меня гуси. Га-га-га, га-га-га, и крыльями машут, словно аплодируют. Я снова не знаю, как это истолковать». Только слышу, как шепчет один гусь другому, неплохо б застать ее дома и оттаскать закосу. Как объяснишь ты этот эпизод? Да что ж тебе дома-то не сидится, — возмутился я. А беспризорные гуси означают упадок и крах Римской империи. Это еще почему удивилась дама. Бывают сны прямые и косвенные, внутренние и внешние, а есть еще вялотекущая шизофрения которая вообще не поддается толкованию.